16 июля 1941 года. Я решил, что судьба за меня вступилась, когда в Труняевку пришла вдруг из Москвы телеграмма. Это была не повесткой из инкомата, а меня вызывали в школу на 13-е число на 5 часов дня. Я, конечно, немедленно воспользовался этим подарком судьбы, хоть и крёстный И супруга его Мария Михайловна говорила, что раз телеграмма не подписана никем и печати учреждения на ней нет, то можно не ехать. Но это уж дудки. Я только и ждал, чтобы за что-то зацепиться. А тут такой превосходный случай. И выдумывать не надо. А до тех пор до этой телеграммы я метался по Труняевке словно тигр, только что запертый в клетку. Ни плавал, ни загорал, ни с кем не мог разговаривать. Всё здесь казалось мне мелким и даже никчёмным. Я всё чего-то ждал, напряжённо ждал, и мои мысли были только о Бане. Иногда мне чудилось, что она уезжает неизвестно куда, совсем, навсегда уезжает из Москвы, и тогда я с ума сходил. Но самовольно, без всякой хотя бы даже выдуманной причины, вернуться в Москву было для меня равносильно чуть ли не дезертирству из армии. Вот как меня родители воспитали. «Явись я в наш лялин переулок, и предстань перед ними нежданно-негаданно свались, как снег на голову, и я и помыслить не могу, что с ними стало бы, с отцом и с маманей. Конечно, я уж все равно строил планы приезда один за другим. Но тут телеграмма пришла мне на выручку. Я выскочил из этой невидимой клетки». Затем история вопроса развивалась так. Стала нечетко работать почта, И эта телеграмма вообще-то пришла не 12-го и даже не 13-го, а лишь днём 14-го. Я приехал в Москву 15-го, и причём только вечером, так как и поезда тоже стали ходить нечётко. Утренний из Клина был отменён, и я 5 часов загорал на платформе, ждал следующего. А поезд, он потом тащился так медленно, что мне хотелось спрыгнуть на рельсы и обогнать его эту зелёную гусеницу. Волновался отчаянно, конечно. Ведь мой приезд в Москву — это надежда увидеть Аню. По дороге я все прикидывал в голове разные планы. Как добуду Ане на адрес в нашей школе, да как опущу мое письмо прямо в почтовый ящик ее квартиры. А если достать в учебной части Ани на телефон? Может быть, у нее имеется телефон? Да, набраться решительности и позвонить ей. Да, и раздумывать тут нечего. Так и надо сделать. Узнать телефон и тут же позвонить. Это быстрее всего будет. Позвольте. А может быть, это Саша Дубровский дал телеграмму? Боже мой, боже. Уж не случилось ли чего с Саней? Он дал телеграмму и не сообщил, почему вызывает и не подписался. Да, чтобы я не тронулся тут же. Это Сашка. И что-то произошло. Но ну вот наконец я от Майлса приехал. С вокзала звонил Саше, но дома его нет. Иду в школу, тороплюсь, а во дворе неизменная Лидия Николаевна. Я поздоровался, хотел было пройти мимо и дальше к директору, а потом срочно позвонить Саше. Но Лидия Николаевна меня остановила. Куда-то направился Большунов. Меня в школу вызвали на 13-е на 5 часов, но я получил телеграмму только 14-го днём. Успел сейчас лишь явиться. «Вот телеграмма, она без подписи, без печати. Кто вызывал, пока не знаю. Может быть, это директор?» «А я знаю. Нечего к директору ходить, неизвестно зачем и почему. Тем более он на несколько дней едет в Харьков». «Это Аня Гудзенко тебя вызывала. Вроде бы нужны пионервожаты для младших классов в Рязань на время эвакуации. Вот тебе ее телефон. К-7-73-22». «Сиди и звони, молодой человек!» Кажется, Лидия Николаевна еще добавила «и добивайся», но я не стала ее переспрашивать. У меня все в голове зазвенело, и я смог только попросить у нее клочок бумаги и карандаш, записать Анин телефон. «Мама моя, мама родная!» Аня решилась и телеграмму послать, и с Лидией Николаевной переговорить, а я все еще набираюсь храбрости». Всё ещё строю стратегические сооружения насчёт пересылки моего письма, насчёт анонимого адреса. Как бы все мои сооружения не рухнули в один момент. Какие там ребятишки в Рязани, какие пионервожатые. Думаю, что младшие классы в Рязани это и есть Аня в Москве. Моя дорогая, идёт война, я жду повестку из военкомата. Я должен с тобой хотя бы проститься, если уж весь мир пошёл кувырком, вся прежняя тёплая жизнь. Какие тут могут быть соображения, чёрт возьми, на конец? Хоть бы один раз увидеться, хоть бы одно слово твоё услышать, Аня. Скорее, Коля, беги, торопись, торопись. И я бросился к телефону, чуть в коридоре по дороге маму с ног не свалил. Подбежал, хотел схватить трубку, чтобы набрать К-773-22, но не успел. Телефон зазвонил. Хорошо, что с досады тут же не хлопнул трубку, а рычаг, потому что... Потому что... В трубке послышался ее голос. Нежный и мелодичный, как флейта. Он у нее волшебный, и своим волшебным голосом она произнесла. «Это Коля говорит? Мне Лидия Николаевна дала номер твоего телефона». Это Аня. Аня, откуда звонишь? Где ты? Я звоню из автомата. Какого? На Земляном валу? Нет, на углу Казарменного переулка и Покровского бульвара, там, где телефонная подстанция. Знаешь? Знаю, знаю. Аня, ты жди меня там. Никуда с этого места не двигайся. Я иду, сейчас буду. Тут уж я и костюм не стал надевать, а как был в белой рубашке с поезда, так сразу и побежал к ней. Сердце буквально прыгало в груди, как волейбольный мяч, и я боялся, что иду медленно. «Аня! Аня моя! Я люблю тебя давно и очень сильно!» Это твои слова, Аня. Я еще издали, чуть ли не с подсосинского переулка, почувствовал. «Нет, это не сон, это не мираж!» Она, сама Аня, стояла на углу, а когда увидала меня, то склонилась над газоном зелёной травой и погладила эту траву словно котёнка. Она даже отвернулась от меня, когда я приблизился, так она засмущалась. Но теперь она ждала меня, меня. И это не случайность, она меня ждала. Когда я подошёл, Она выпрямилась стрункой, и всё лицо её зарделось как солнышко при восходе. Как выглядел я? Не знаю. Аня, красавица, детка моя. Теперь наконец нам некуда друг от друга деваться, моя расчудесная Аня. Коля, зазвучала волшебная флейта. Ты знаешь, зачем я тебя вызвала? Это очень важно. Я хотела тебе посоветовать, чтобы ты подал заявление в Рязанское артиллерийское училище. В институт сейчас всё равно не поступить, и тебе всё равно надо в армию. Мама родная, боже великий, как я её люблю. Какое ещё артиллерийское училище? А вдруг они решит сейчас, что всё с её точки зрения необходимо, она мне высказала и тут же идёт домой. Нет. На этот раз нет, ни за что. Идём прямо и налево по бульварам и дальше. Это уж я сказал и совсем не по смыслу её заявление о Рязанском ущелье. Но ничего значительного мне в эту первую минуту в голову не пришло. Я просто хотел задержать её любым путём, хотел идти рядом с ней во что бы то ни стало, хоть умри я на месте. И мы дружно пошли по Покровскому бульвару, будто век были знакомы. А разве не так оно и было? И меня переполняла радость, которой было больше меня, и о которой я прежде не имел никакого понятия. Этим нашим первым вечером мы, можно сказать, всю Москву обошли пешком. Всё шли и шли без конца, всё говорили и говорили обо всём на свете, и я не знаю о чём. На ней было белое платье с голубыми цветами. И когда она поднимала головку и смотрела на меня, То глаза её тихо сияли, словно незабудки в лесу. Девочка-куколка, как ты хороша собой и как выросла. И волосы тоже ещё выросли, они теперь почти покрывают шейку и такие кудрявые. Хоть и выросла, но всё же мне она только-только по плечо. И то лишь потому, что ходит в сандалетах на маленьком, на школьном сантиметра полтора. Ну, всё-таки на каблучке. А если босиком или в тапочках, тогда она мне и до плеча не достанет. А ведь она не очень-то маленькая, она всё же средняя. Да, я, конечно, слишком уж вытянулся на деревенском воздухе. Я не знаю, устала ли она за время нашего путешествия. Мы проходили мимо всевозможных скамеек, они попадались нам по пути, но она не выразила желания отдохнуть. Это надо же. Мои сёстры устают гораздо быстрее. Даже клави не перекрыть столько километров за 4 часа. Думаю, что и Ане устала, но постеснялась сесть на лавочку, да ещё и рядом с парнем, до да вечера, да в темноте. Хорошо, что я ей этого не предложил, могла бы и обидеться. Мы только часов в 11 подошли к её дому. Было совсем темно, и в воздухе пахло липой. Аня сказала, что у них за домом большой сад. И он так сильно зарос сиренью и акацией, что тропинок не видно. Есть там и липы. Живёт они на третьем этаже в старинном особняке в былые времена фабриканта Савы Морозова. А потолки в их квартире такие низкие, что я по аниному мнению мог бы достать их затылком и испачкать побелкой свою шевелюру. Это была в прошлом комната для прислуги. Смешно ухо. Ах, какая смешноуха. Двор у них просто огромный. Там есть ещё и другие старинные дома. И в одном из них когда-то жил знаменитый художник Левитан, друг Чехова. Интересно. Днём она мне покажет эту достопримечательность. В доме, где обитает Аннина семья, два подъезда. И над ними красивые железные козырьки, по величине напоминающие самые настоящие крыши. Ворота чугунные, и они резны и затейливы, как кружева. Наверное, сюда когда-то подъезжали кареты, кареты с гербами. Я будто попал в прошлое столетие, где жили еще и Пушкин и Лермонтов. Но дому, конечно, меньше лет, ведь это Савва Морозова дом. Да, Аня мне рассказала, что в своей нескладной квартире не была она в нашем общежитии. Их семья находится вот уже семь лет». А когда ее отца перевели в Москву директором авиационного завода, то обещали буквально через неделю поселить в трехкомнатной квартире. Тут же отремонтировать и поселить. И сколько Анина мама не напоминала отцу, где же, мол, обещанная квартира, он ей сурово отвечал, «Маруся, многие люди живут в подвалах, ничего с нами не сделается, можешь ты это понять или нет». Вот какой у Ани отец. справедливый и принципиальный. В анином дворе вечером так тихо и таинственно. Мне трудно было бы теперь представить её живущей где-то в другом месте. Все мои попытки объяснить, почему я до сих пор не отвечал на её письмо, с треском провалились. Она просто ни в коем случае не желает говорить об этом. При одном лишь упоминании о письме краснеет, прерывает разговор и решительно переходит на другую тему, на любую. Самолюбие, что ли, страдает, что первая написала парню. Но она ведь знала, чувствовала, как я ее люблю. Причем же здесь это ложное самолюбие? Да я все переменки проводила у окна напротив ее класса, я глядел на нее во все глаза, мы не раз улыбались друг к другу. Неужели было хоть на миллиметр, непонятно? Мы ведь не осуждаем Татьяну за ее письмо к Онегину. Наоборот. А у Татьяны ситуация была посложнее. У Анни это, наверное, какие-то старинные установки матери или даже бабушки. У нее есть старенькая бабушка. Не иначе. Так она и не дала мне возможности объясниться. А уж как хотелось подробно рассказать обо всех моих мыслях и переживаниях. Но только прежней трагедии я из-за этого не ощутил. К счастью, мы поняли друг друга... Да иначе и быть не могло. Поняли, что всё равно мы встретились, как и положено нам было на белом свете. Да, а Ирка она действительно не уполномочивала приходить за ответом. Ирка всё выдумала, как я тогда и почувствовал. Аня так не годовала, узнав о быркиной инициативе, так не годовала. Да как же она посмела? Наврала, зачем? Я ведь сказала, что отвечать не надо. Я просто хотела сказать то, о чём и сказала, а отвечать ни в коем случае. Я об этом так ведь и написала, я ведь ясно написала. Да что же она? Аня прямо задохнулась от возмущения. Но это была крайность. Стоит ли так расстраиваться из-за подобных ирок? У своих ворот Аня не стала прощаться. Оказалось, забыла записную книжку у Тамары Романовой, когда к ней Давиче заходила. Я вспомнила эту Тамару, Мы в третьей четверти принимали её в комсомол. Ещё жорко Орлов тогда пошутил: "Фамилия Романова мол вызывает сомнение, не совсем подходящая для комсомолки, царская". Мы посмеялись. У девчонки был такой не царский вид. Вот мы с Аней двинулись дальше, выручать записную книжку в казарменный переулок. Там у тамариных ворот Аня протянула мне свою ладошку. И какие грустные были у неё глаза. Почему? У меня жаворонки пели в груди. Я чувствовал, что она теперь не сможет просто взять и убежать от меня. Сейчас, сейчас она назначит свидание. Она из нас двоих самая храбрая. Сейчас она скажет: "Коля, позвони мне завтра вечером. И мы увидимся, и мы будем встречаться во все дни, которые нам подарит судьба, в лицее инкомата Красногвардейского района города Москвы". Боже мой. Но она молчит. Протягивает руку прощается, ничего не сказав? Не понимаю. Нет, она совсем прощается, я это вижу. Почему? Нет, нет, так нельзя, так не может быть. Чуть-чуть помедлив с пожатием её руки, я решился. Она потом рассказала мне, что я закрыл глаза, что я даже отстранил её руку, и она обиделась и сделала шаг в сторону от меня к воротам. Тогда я и произнёс это: «Аня, а может быть, мы завтра встретимся и так же вот походим?» Она ответила, «Да». И глаза ее засияли, и она поднесла свою руку к губам, и это было самое трогательное, лучшее в мире движение. Как тихо я все-таки произнес эту фразу, да еще может быть. Но это была моя просьба, а не сослагательное наклонение, и я вынужден был простить себя, самого странного из парней. И она меня любит. Меня любит. Любит эта девочка. Всё равно она меня любит. Сколько должно было пройти именовать несуразных тяжёлых часов, дней и даже месяцев, прежде чем я смог себе сказать: "Боже мой, как я счастлив! Как же я счастлив!"